На рассвете он рискнул. Оставил в комнате караван сарая оружие и все вещи, опоясавшись кушаком, налегке вышел через южные ворота, дошагал до угловой башенки и присел под ней на камушке, созерцая берег с причалами. Несмотря на ранний час, рыбаки уже выгружали свой улов, отмахиваясь от наглых чаек. «Не сли, живое серебро!» в высоких корзинах за спиной к морским воротам. К торговым причалам запряженные осликами воски еще только подъезжали. «Стража!» Сглотнув, Олег вскочил на ноги. Пятеро стражников, четыре копейщика и один мечник, шли от торговых причалов к городской стене. Остановились, составив свои пики, уселись в кружок. «Откуда здесь стража?» вчера ее не было да и зачем она на берегу платежи в казну все в воротах получают за порядком следить ни к чему в порту не буянят а работают а коли что и случится в дела заезжих купцов вмешиваться никто не станет обидеться останется город без торговых доходов владеем что они в любых причалов встать могут полдня пути дальше полдня пути ближе и достанется тогда вся прибыль соседям так что явились сюда стражники по какой то неожиданной необходимости да еще встали так чтобы внимание не привлекать якобы совершенно случайно остановились кости барани попыли покатать спугнуть боятся сволочи отступил за угол середин — Сдал меня купчишка, продал арабам. И что теперь? — Идти к нему нельзя. Но если не пойду, сам в лапы не отдамся, так ведь облаву устроят. Раз пробеглого невольника знают, будут на стороже. — Хотя зачем облаву? — Достаточно стражи на воротах приказ сдать, чтобы на уши поглядывали у тех, кто концом чалмы их прикрывает. Вот. Электрическая сила И не денешься никуда Рано или поздно оборот не минуешь Хотя Хотя сегодня еще не ловят Ждут, что сам к причалу приду Олег сорвался с места Почти бегом домчался до южных ворот Потом быстрым шагом До караван-сарая Ради сдачи со своего дирхема Хозяина ждать не стал оба коврика под мышку сумку через плечо и ноги в руки к северным воротам дабы на южных не примелькаться забежав в улочку между теснящимися рыбацкими домиками кинул коврики в пыль и сел сверху переводя дух пока ему повезло не сцапали но что дальше искать другой портовый город и если бы он знал где они, эти портовые города, и вообще, куда какие дороги ведут. Опять же, пешком много не нагуляешься, а лошадь не купить. В селении он больше не ходок. «Дяденька, дяденька, вы к кому пришли?» Появился рядом босоногий малыш. Из одежды на нем была только длинная, до да пят холщевая рубаха. А лицо так вымазано в глине, Словно он только что ел глину ртом из лужи. — У тебя папа рыбак? — Да. Но он развернулся и кинулся в огороженный невысокой глиняной стеной дворик, громко крича «Мама! Мама! А к папе по дешах пришел!» Из мазанки прикрыв лицо краем черного платка, выглянула женщина. Олег, подобрав вещи, шагнул в покосившуюся калитку. «Да будет богат этот дом весной и осенью, летом и зимой, на долгие годы, почтеннейшее!» Приложив руку к груди, поклонился ведун. «И тебе долгих счастливых лет, уважаемый!» — поздоровалась хозяйка. «Я ищу лодку, чтобы доплыть до соседнего города. Мне срочно нужно в тот порт. У вас большое судно?» Муж со старшим сыном управляются, но они сейчас в море, только к вечеру вернутся. Ничего до вечера я потерплю, кивнул Гадон. — Позволь только вещи оставить, а сам я пока у моря погуляю. У меня еще дело небольшое осталось. Помучившись в сомнениях пару минут, женщина кивнула. Середин тут же с готовностью выбрасал через забор коврики снял и кинул следом сапоги, вынул бурдюк и, подаренный чародеем ремешок из сумки, также положил ее по ту сторону. — Я вернусь до темноты, — пообещал он. — Пусть твой муж меня дождется. Более или менее успокоившись, он отправился к морю. Присел, сполоснул руки в воде, покосился влево на причалы. До них было километра полтора. Люди казались крохотными мурашками, а кто из них моряк, кто стражник и вовсе не разобрать. Ведон намотал ремешок на запястье, прошел вдоль берега, подобрал и сунул за пазуху два камушка размером с кулак. Поддел ногой гниющие водоросли, собрав в небольшую кучу. Подцепил черный изогнутый корень. Мокрый, как утонувшая в кастрюле губка, кинул в воду. Коряга не утонула, закачалась на волнах. — Ну, Бог, на тебя моя надежда! — прошептал Середин, входя в прохладную воду. — Не мести ищу, но справедливости. Он снял челму, положил в нее один из камней, утопив напротив кучи с водорослями, а затем, толкая перед собой корягу, поплыл от берега. Бурдюк за пазухой прижался к животу. Сейчас в нем было больше воздуха, нежели воды, и он успешно заменял небольшой поплавок, компенсируя тяжесть одежды и камня. Большего не требовалось. Плавать ведун все-таки умел. До торговых причалов он добрался примерно к полудню. Точно, как договаривались перевернувшись на спину и выставив из воды только рот и нос, который прикрывал корягой, середин, не спеша, чтобы не оставлять заметного следа, подплыл к Ростовской ладье. Отпустил корень, ухватился за весло, по нему забрался до борта и осторожно заглянул через край. Палуба выглядела так же, как вчера. Двое моряков прогуливались, следя за порядком. Трюм был все еще не задраен. Видо он перевалился через борт, прижался спиной к капитанской каюте, достал из-за пазухи камень, сжал в руке. Выглянул из-за угла. Один из моряков на носу, второй сидит на краю трюма. Вот только выходить к ним нельзя, заметят. Олег на четвереньках подобрался к веревке, что была натянута от мачты, к кольцу на корме, рванул узел. Веревка резко ослабла. Ведун отпрянул обратно к каюте, затаился. «Жарох, глянь на кормило Распуталось там все!» По палубе застучали ноги. Моряк проскочил мимо него к узлу, но тяжелый мокрый булыжник, обрушившись на голову, заставил ее врезаться лбом в борт. «Жарох, чего с тобой?» Никак сомлел. Опять приблизились шаги, Опять удар по затылку Заставил неудачника рухнуть на доски. олег быстро пробежал вдоль стены, Рванул дверь, заскочил внутрь. Что тут? Поднялся навстречу купец И тут же задохнулся От утяжеленного камнем удара в живот. Второй удар в челюсть, Откинул его к задней стенке. Олег бросил камень, схватил висящий над столиком пояс, выдернул из ножен меч и прижал его, кончик, в горло молодого негодяя. — Ну, рассказывай, вырядок, чего это вдруг стража напротив твоей ладьи появилась? — Только тихо. — И запомни, соврешь — зарежу. «Правду скажешь, на первый раз пощажу». «Ты», — сглотнул хозяин лади, — «ты беглый раб, но тебе богатая одежда. Значит, ты убил кого-то из знатных людей». «Ты что, скотина?» — наклонился к нему середин. «Я же русский человек, ты понимаешь? Русский. Я из неволи бегу» в которые меня и народцы загнали. А ты, тварь, меня не выручаешь, а закладываешь. Эмир города, друг мой, закрыл глаза, отвернул лицо купчишка. Породница обещал, а ты убил кого-то из знатных. Но мы же с тобой одной крови, не доумок, прошептал ведун. С тобой, а не с ними. Ты же своих чужим выдаешь, тварь. Как это случилось-то в твоей башке? Откуда вы беретесь такие нелюди? За монетку медную, за грош ломанный, Родину, Русь свою продаете. Ладно, ничего. Дам я тебе урок, малый. Может, и мозги и вправятся. Олег перевернул его на живот. Смотался с руки лемешок, обернул пареньку вокруг шеи, затянул, сделал узел, еще. Подсунув клинок, сломал замок одного из сундуков. Поворошив тряпье, нашел епанчу, снял с нее заколку, наговорил, вогнал в узел, протыкая сразу несколько слоев, покачал. Кончик иглы обломился, утонув в коже. Теперь... Ее оттуда никакой силы будет не достать. Это ремешок, усмехнувшись прошептал в ухо предателю ведун. Он пока мокрый, но скоро начнет сохнуть. Вот тогда ты и поймешь, каково это людям, что до конца века с петлей на шее жить вынуждены. Может, тогда и предавать своих. В руки всякой мрази не станешь. Оглушая, он коротко щелкнул хозяина судна плашмя коленком, Подошел к двери, приоткрыл, выглянул наружу. На причале и у городской стены все было спокойно. Стража деловито, играя в кости, ждала свою жертву.